Глава 3. Довольно долго человечество привыкало к изменившимся условиям жизни. Первые годы люди искали приют, не понимали, какая опасность подстерегает залиловой пеленой. Поэтому ходоки, чужаки, пришельцы, путники в разных поселениях, их называют по-разному, были довольно частыми гостями. Но за последние пять лет ситуация изменилась, беспорядочные путешествия практически отсутствуют, поэтому рекомендуется внимательно изучить биографию гостя, прежде чем впустить его в жилище. Бродяги-торговцы, несчастные из уничтоженных поселений, искатели, любители приключений, обычно не представляют опасности для мирных людей. Но есть разбойники, мародеры, агрессивно настроенные сумасшедшие и двоедушники, которых необходимо опасаться. Особо хочется выделить тех, кто оказался в тумане из-за изгнания. Подобные личности всячески скрывают правду о своей судьбе, и даже опытная ведьма не всегда может почувствовать сущность преступника. Поэтому желательно каждому путнику устраивать испытательный срок, во время которого он будет под пристальным присмотром. Рано или поздно истина станет известна. М.А. Бондаренко – путеводитель по современному миру. Сразу после катастрофы Марина не могла пользоваться колдовством из-за договора с чертом. Вениамин не деликатничал, при необходимости вычерпывал из девушки не только колдовские силы, но и часть жизни. Цичкова старалась не выходить из дома, ведь в любой момент могла почувствовать слабость или даже потерять сознание. Мама всякий раз плакала, а отец в бессилии сжимал кулаки и грозил выловить нечистого и подбивать ему рога. Но Веня не показывался, решая какие-то свои потусторонние проблемы, а Марина ждала окончания срока контракта и изучала теорию. Из-за полной потери магических способностей ей приходилось довольствоваться книгами, архивами и дневниками, написанными обычным человеческим языком. Зато за это время Марина подтянула английский, немецкий и выучила французский. Просковье известное в то время под именем Ольги, а потом Ирины, оставило юной коллеге обширную библиотеку. Жителей трех деревень в первый год изрядно потрепало. Смерти шли одна за другой. И если бы не защита, поставленная еще до катастрофы, жизнь на этом клочке земли закончилась бы давным-давно. Сычкова считала дни до той секунды, когда пиявка Вениамин от нее наконец-то отлипнет. Осознание того, что она ничего не может предпринять, чтобы помочь друзьям, родственникам и соседям, приводило в ужас. И девушка с огромным усердием продолжала изучать основы колдовства, мечтая, как применит их когда-нибудь на практике. Постепенно люди претерпелись, приспособились и даже стали находить положительные стороны во взаимодействии с нечистой силой. А однажды утром Марина проснулась и почувствовала, что срок вышел. Вениамин ее отпустил. На радостях, вскипятив чайник силой мысли и чуть не устроив пожар, девушка, выслушав одновременно и нагоняй и поздравления от родителей, выскочила из дома, чтобы как можно быстрее обрадовать Славку. И нашла на крыльце небольшой сундучок, обитый бархатом и украшенный драгоценными камнями. С осторожностью изучив презент, Сычкова не нашла в нем ничего опасного и решила открыть – Но сразу это сделать не получилось. Сундучок оказался запечатан магией. Немного повозившись, довольная собой девушка подняла крышку и увидела старинный том. Бережно достав книгу, она гладила кожаный переплет и темные страницы без единой литера, чувствуя, что вся библиотека просковье не стоит содержимого сундучка. Книгу следовало читать силой. Авторы даже не озаботились маскировкой под обычный печатный текст. Простому человеку листы показались бы абсолютно пустыми. На дне имелось еще кое-что. Симпатичная открытка в зайчиках и сердечках. Каллиграфическим почерком на ней было написано. «Прекрасной юной ведьме в благодарность за изумительно проведенный год. Навечно твой Вениамин» вычерная подпись с неприличным количеством завитушек. Марина до сих пор не знала, почему черт подсунул конкретно эту книгу. Ведь именно благодаря ей юная ведьма сделала сногсшибательный рывок в колдовстве, хотя даже сейчас, спустя столько лет, Сычковой были доступны лишь первые несколько страниц. Веня на прямые вопросы не отвечал, лишь загадочно закатывал глаза и восторженно цокал. Плюнув на попытки узнать все из первых рук, колдунья принялась разбираться самостоятельно. Фолиант, раскрывая свои тайны, вытягивал из конденсаторов всю силу. Последние страницы вообще было опасно открывать. Конденсаторы сразу же взрывались, а жизненная энергия устремлялась в бумагу, словно ее высасывал мощный пылесос. Пару раз потеряв сознание, Марина прекратила попытки, надеясь, что когда-нибудь станет достаточно сильной, чтобы продолжить изучение загадочной книги. Да, периодически она пробовала снова, но всякий раз убеждалась, что время еще не пришло. В вырыв, в котором силы могло хватить на сотню таких книг, таинственный том отказывался открываться вовсе. Он словно говорил, что его предназначение не связано с потусторонним миром. У книги была еще одна интересная особенность. Напитавшись энергией, она транслировала ответы на вопросы, которые задавала Марина. Либо просто и без затей делилась описанием обрядов, заклинаний и заговоров. Причем ни разу колдуньи не попадались ритуалы, которые она не смогла бы воспроизвести из-за неопытности, недостаточности силы в носителях или из-за моральных принципов. Но с каждым годом знания, которыми делился Фолиант с хозяйкой, становились все более сложными. Видимо, сказывался накапливаемый опыт. И все равно дальше шестнадцатой страницы она даже не продвинулась. К сожалению, книга ничего об артефактах подобных вещицы Просковьи рассказывать не желала, поэтому Сычковой пришлось импровизировать и обращаться за помощью к друзьям. План был совершенно непродуман, куда идти, где искать и что делать в случае находки она не представляла. Но очень рассчитывала, что проводник Дмитрий куда-нибудь да приведет. Вот только перед тем, как отправиться в долгое и бесцельное путешествие, нужно было кое-что доделать. И если Славка был готов на все ради родного дома, Софья, Дима и Игнат вызвались помочь при речью исключительно по доброте душевной. Осознавая, что никак нельзя нагло требовать от жителей других поселений бросить свои дела и близких, Марине пришлось повременить с поисками, чтобы целительница, боевой маг и проводник смогли разобраться с личными проблемами. Гостевой домик на территории ведьмовской усадьбы казался эталоном простоты и функциональности. Бревенчатые стены, всего одна комната, маленькая кухня. Но обстановка все равно была уютной. У одной стены стояла деревянная кровать, у второй вместительный шкаф-купе от угла до угла, у третьей письменный стол, сундук и трюмо. У четвертой стены, прямо под окном, располагался узкий диван с продавленным сиденьем. Именно на нем, поджав ноги, сидела Кривицкая, когда в избушку заглянула Марина. Целительница при свете единственной лампочки, висящей под потолком, изучала ту самую загадочную книгу, подаренную чертом. И так увлеклась, что не услышала, как хлопнула дверь. «Ты готова?» — хромушка вздрогнула и подняла голову. Фолиант закрылся, на мгновение окутавшись зеленым сиянием. «Что? А, да, да, готова. Я сейчас». «Нужно только записать, пока из головы не выветрилась. Целительница отложила книгу, взяла карандаш и ученическую тетрадь в клеточку, черканула несколько букв и остановилась. «А ты мне одолжишь книжку?» «На пару месяцев». «Нет», — покачала головой Марина. «Извини, но ты в любое время можешь приходить ко мне в гости и читать, сколько влезет. Да и вернешься ведь скоро». «А если кто-нибудь новенький появится? Их ведь надо будет на чем-то натаскивать. В конце концов, у меня и до тебя ученики были. Думаю, и после тоже будут». «Да, я понимаю», — вздохнула Софья. «Просто там столько целительных заклятий. А может, все-таки дашь? Я верну, честное слово». «А я вот ни разу не видела в ней медицинских заклинаний, зато тех, что помогают управлять флорой и фауной, в достатке. И боевых. Твой Шевченко, кстати, только боевые и читал, другие ему не попадались ни разу». «Как это?» — нахмурилась Хромушка. «Ты первые две страницы видела вообще? Там только про лечение. Я, правда, глубже пока не тяну, сознание теряю». «Ты не поняла?» Книга показывает то, с чем ты на данный момент можешь справиться. Тебе твое, мне мое. Серьезно? Ага. Через годик-два заглянешь дальше. Это сто процента. Да ты записывай, записывай, а то забудешь. Я пока водички попью. Кухонька казалась мышиной норкой. Значительную часть пространства занимала печь, оставляя место лишь для стола, двух табуреток и маленького холодильника. В зеве печи поблескивала глянцевыми боками мультиварка, намекая, что теперешняя жительница гостевого дома так и не освоила искусство растопки. Холодильничек прекрасно умещался под столом. На стене висел светлый шкафчик для хранения нехитрого набора посуды, а возле двери располагалась невысокая лавка. На ней стояло ведро с водой и пластиковая кружка. Ведьма напилась, открыла холодильник, по-хозяйски удостоверилась, что он пуст, и вытащила штекер из розетки. В кухню заглянула Софья. Мы же на машине поедем. Конечно. «Почему спрашиваешь?» «Ой, да тут такое!» «Надо будет к Бусловой на хутор завернуть, забрать кое-что!» «Как люди прознали, что я домой собираюсь, так сразу гостинцы понесли!» «Вчера весь день и сегодня тоже шли!» «Такие все добрые, щедрые!» Ведьма усмехнулась. «Приреченцы в своем репертуаре!» «Почему бы не отдать в бедствующий край прошлогодний мед, например?» Он, конечно, не испорчен, вкусовые и лечебные свойства на высоте, но ведь нынешний урожай тоже нужно куда-то складировать. Нате, Боже, что нам не гоже! Или кабачки. В этом году они знатно уродились, даже чересчур. Девать некуда. А вот батарейки, лекарства, патроны или туалетную бумагу вряд ли роднику пожертвовали. «Дома праздник будет». Столько всего нужного и полезного, продолжала радоваться целительница. Марина внезапно устыдилась. Откуда взялась эта злость? Из-за усталости? В конце концов, почему не отдать излишки благ нуждающимся? Люди хотят помочь незнакомому поселению в благодарность целительнице за помощь с чумой. По собственной инициативе, так как Соня ничего ни у кого не требовала. Но не отдавать же то, что в приречии на вес золота. — Хорошо, только... — Сонь, может, все-таки не поедем? Ты все равно собиралась домой не раньше зимы. Заодно и подучишься чуть лучше, а то из-за эпидемии толком и не продвинулись дальше микробиологии и охранных заклятий. Мне очень нужна твоя помощь. Хромушка погрустнела, но упрямо покачала головой. «Именно из-за чумы я и хочу проведать родник. Ты не представляешь, какие кошмары мне снятся. Если у вас чуть не вымерли все, представляешь, что могло за это время там случиться? Мало ли, болезнь, нечисть напала, новые мародеры. Да что угодно может быть. Просто гляну одним глазком и назад». «Все равно мы с Игнатом и Димой договорились, что они, возвращаясь, сделают круг и заберут меня из дома». «Так что, какая разница, где ждать, здесь или там?» «Не волнуйся, все будет как надо. Мы ведь обещали». Марина не стала объяснять, что да, поход до родника никак не помешает выехать на поиски артефакта тогда, когда это было запланировано, зато выбросит на помойку три-четыре дня, которые можно было потратить на подготовку к походу. Но она лишь кивнула и сказала, «Тогда давай поторопимся, раз еще на гостевой хутор заскочить надо». «Давай-ка я сама», — Марина с отвращением смотрела на маки, которые бессильно скребли зубастыми бутонами по защите. Полесский круг оказался для цветов непреодолимой преградой. Под ногами противно хрустели и поскуливали примятые ногами стебли. Цветы, которые вытоптали ведьмы, агонизировали. «Не могу», — буркнула Соня. «Не справлюсь. И зачем это вообще? Просто ехали бы дальше, и все. К тому же эта флора не фауна. Я пока с растениями не умею». «Так» скрестила руки на груди старшая ведьма. «Всю дорогу работала я, ты лишь со стороны наблюдала. Тебе нужно тренироваться, я думаю, здесь прекрасное место и время. В ближайшие месяцы меня рядом не будет. Нагрузишься теорией, а с практикой что? Давай, соберись. Да и какая флора? Ты что, зубов не видишь? А кровище под ногами не смущает? Или боишься, что сил не хватит? — Так мы пока вырые, сквозь тебя сила бурной рекой течет. Ни один конденсатор не понадобится. — Ну, ладно. — Но ты подстрахуй, если что. — На раз, два, три. Целительница сосредоточилась, зажмурилась, раскинула руки и прошептала. — Три. Марина одним махом сняла защиту. Цветочки разъявили пасти, потянулись к ведьмам. И опали безжизненным пеплом. Разрумянившаяся Софья открыла глаза. Мертвый пятачок земли диаметром метров в сто ее поразил. Женщины и Нива стояли в эпицентре. «Вот видишь, а ты боялась». Софье показалось, что Марина слегка растеряна. Старшая ведьма помялась, а потом решилась и сказала. «Отбирать жизнь у тебя получается великолепно». Но не забывай, что ты целительница и вроде бы белая, насколько я тебя узнать успела. А чернокнижие или по-простому вампиризм затягивает. Он легкий, необременительный и о конденсаторах можно вообще не думать. Вспомни того урода, что напал на ваш родник. Он только так и действовал. Но ты ведь могла изменить сущность, так сказать, вмешаться в ДНК. «Мы же на пчелах пробовали, и у тебя получилось?» «Сделала бы цветочки без зубами, да и все». «В общем, будь осторожна. Дарить жизнь и отнимать две стороны одной медали. Выбери правильную». Отповедь слегка испугала Хромушку. «Да, история с пчелами была очень полезной в плане обучения. В тот самый день, когда житомирский караван покинул приречье, пчелы, принадлежавшие старости Потаповки Яну Брониславовичу, сошли с ума. Обычные труженицы забыли о цветах, сменив их на содержимое сельских туалетов. Над ульями повис мерзкий запах. Ян Брониславович, увидев медок, чуть не заработал инсульт. Кроме того, пчелки стали агрессивными, до смерти искусали мирно хрюкавшую в грязной луже соседскую свинью и напали на Антона Костенко. Мужичок решил сходить в собственный сортир, прихлопнул жужжащую там пчелу и был атакован ее подругами. Буквально за минуту над туалетом собралась туча пчел, словно они как-то узнали о смерти подружки. Антону пришлось бежать. Пятидесятилетний бывший пьяница развил скорость, на которую не был способен даже 30 лет назад. И все равно бы он погиб, если бы не бочка с водой для полива огорода. Под водой Костенко просидел минут десять, иногда выныривая, глотнуть воздуха. Пчелы возмущенно гудели над бочкой, а собравшиеся за забором люди помочь ничем не могли. Опасались злобных насекомых. В конце концов пчел прогнал дождь, а Ян Брониславович рванул к Сычковой. Марина выслушала жалобу и спешно выехала в деревню, прихватив хромушку. Ведьмы, не обращая внимания на льющуюся с неба воду и раскаты грома, несколько часов исправляли сущность пчел, которая, как оказалось, была изменена выроем. Пока в поселении хозяйствовала чума, люди не слишком-то следили за тем, что происходило на подворьях. Вот медоносы и летали за туман без ежедневного обеззараживания с помощью специального амулета. «Сейчас Соня просто не подумала, что способ, примененный на пасеке, можно использовать и в других ситуациях». «Я нечаянно, честно». «Значит, учись контролировать себя. Поехали». Сычкова села за руль. Машина бесшумно двинулась вперед. Буквально через несколько секунд ее окутал густой лиловый туман, который почти сразу же рассеялся, и Соня увидела мирный пейзаж переходника. «Ладно, не страшно. Во всем нужно искать плюсы. Твой способ страшноват, конечно, но вполне может заменить кое-какие боевые заклятия. Главное, не увлекайся». Судя по тону, Марина заметно расслабилась. Все-таки путешествие по выру выматывает даже колдунов. «А ты так можешь?» «Конечно. Лечить не особо, если честно. Может, не доросла, а может, способностей к этому нет. А вот убивать твоим способом запросто. Только я этим не пользуюсь никогда». Разговор прервал вновь появившийся вокруг автомобиля туман. Миг и потусторонний мир остался позади. Соня увидела знакомую промышленную зону, а чуть дальше можно было разглядеть верхние этажи дома детства. До церкви оставалось совсем ничего. Прижав руку к груди, словно пытаясь удержать сердце на месте, девушка медленно задышала через нос. Наставница не торопила, она понимала, что сейчас испытывает ученица. Чтобы хоть как-то отвлечься от волнения, Соня дрожащим голосом спросила. «А почему вампиризмом не пользуешься?» Марина нервно дернула плечом. «Однажды это плохо кончилось. Из-за моей глупости и самонадеянности погиб замечательный человек. Знахарка Антонина Николаевна. Правда, я не знала, что тяну из нее силы, но это не уменьшает моей вины. Так что лишь от колдуна зависит сторона целительской медали. Я свою выбрала» а тебе доступны обе. Сохраняй равновесие, и все будет хорошо. Но если ты не знала, то... Давай не будем, ладно? Скажи лучше, волнуешься? Разве не видно? Я не волнуюсь, я в ужасе. А чего так? Как ты не понимаешь? А если они меня видеть не захотят? Или в живых никого нет? Почти два месяца прошло. Сычкова насмешливо фыркнула. «Глупости! Тебя все любили и любят. Это раз. У них защитная полоса вокруг церковного двора. Это два». Марина повернула за угол, ожидая увидеть последние 300 метров дороги до автостоянки, и еле успела затормозить. Путь преградили трехметровые ворота шириной во всю улицу. «И вон, смотри, что они тут понаделали!» Это три. Конечно, ворота не шли ни в какое сравнение с приреченскими, но тоже выглядели внушительно, хоть и затрапезно. Лепили ворота из того, что было. Металлические покореженные листы, подгнившие доски, пластиковые разноцветные панели и прочий строительный материал, разбавленный хламом. Марина даже заприметила дверь холодильника. Кое-где щетинилась ржавая арматура, колючая проволока и осколки стекла. Соня выскочила из машины и звонко крикнула. «Эй, есть кто живой? Ау, люди! Это я, Кривицкая!» Ответом ей была тишина. «Кто-нибудь, открывайте!» Марина, которая из машины выходить не спешила, приоткрыла окно и в полголоса сказала. «Не кричи. Мало ли что». «Я чувствую, здесь кто-то есть, за нами наблюдает, но открывать не хочет». «Да что вы там затаились?» Девушка в нетерпении пнула ворота ногой. «А ну, убрала свои грабли!» — послышался мужской голос прекрати по дверям колотить а то живой не уйдешь отродье в воротах появилось небольшое смотровое окно из него высунулся автоматный ствол соня предостерегающе крикнула сычкова но целительница и без наставницы поняла что дело труба и юркнула назад в автомобиль короткая очередь в воздух доказала что невидимый охранник шутить не намерен валите отсюда «Это ж Ванька!» Хромушка открыла окно и крикнула. «Эй, Вань, прекращай дурить! Я Соня, Хромушка!» «Ехай отсюда, по-добру, по-здорову, пока не вышли и не отметелили!» «Иван, не знаю, как вас по отчеству вмешалась в беседу Сычкова. Почему такой холодный прием? Ладно, я, может, и не узнали. Один раз виделись и при неприятных обстоятельствах. «Но Соня с вами столько лет прожила. Вы что?» «Таких Соник уже трое приходило!» — рявкнул из-за ворот другой голос. «Как три?» — Соня снова бесстрашно выскочила из машины и подбежала к воротам. Марина вздохнула, наскоро создала вокруг ученицы защиту, но сама не вышла, решила не вмешиваться. «А так!» — передразнил тот же голос. «Вы, нечистые, совсем оборзели!» «Так что повторяем, валите, пока целы!» «Но это правда я! Правда, клянусь!» Ответом была автоматная очередь. Защитный купол на несколько мгновений украсился вспышками. Почему-то за воротами растерянно замолчали. Автомат исчез, в дырке показался любопытный глаз. «Чем пули остановила?» «Это не я, это Марина!» колдовством, как тогда, когда на нас мародеры напали. — Пустите, Ваня, Донован, я вас узнала. — Пожалуйста, я так соскучилась. Сонины глаза наполнились слезами. — Вань, предыдущие так не закрывались. Их же пули не брали. Может, и правда, Сонька? — Слышь, нечисть, — осторожно проговорил Иван. — Ну-ка, скажи, что я тебя вылечить просил? Соня не задумалась ни на секунду. «Мошонка у тебя раздула, как в прошлом году снег первый выпал. С левой стороны!» После удивленной паузы за воротами раздался смех. «Ой, не могу! Ну, Ванька, не повезло тебе!» «Вань, мы с тобой прямо сейчас все вылечим!» Прижал руки к груди Соня. «Я уже многое могу. Ребята, пустите!» «Ладно». «Может, ты и настоящая, но не факт. Может, голову дуришь?» «В любом случае, знаешь, что делать надо?» — недовольно пробурчал Ваня. В полутора метрах от земли появилось узкое окошко. Прихожанин высунул горлышко бутылки. Процедуру Софья прекрасно знала и подставила руки. Святая вода не вызвала никакой реакции. «Дон, прекрати ржать и открой ворота!» «Наша Сонька вернулась!» Настороженность в голосе Ивана сменилась радостью. Церковь и пространство перед ней ощутимо изменились. Было видно, что жители родника зря времени не теряли. Высокую траву выкосили под корень, молодую лесную поросль выкорчивали. Машины, которые ржавели на автомобильной стоянке со времен катастрофы, сменили местоположение где ровными рядами в несколько этажей, где грубо сваленные в кучу старые легковушки перекрывали улицы, оставляя лишь один проход к храму, стоянке, строительному рынку и двум многоквартирным домам. Тот самый проход, к которому подкатили ведьмы. Возле покосившейся будки охранника скучали автомобили в рабочем состоянии, те, что раньше принадлежали мародерам. Чья-то рука безжалостно уничтожила эмблемы свободовцев. Одни закрасила, другие отскребла. Марина, следуя указаниям, подъехала туда же. Соня не сиделась, она выскочила из машины, не дождавшись окончательной остановки. Старшая ведьма вышла следом и огляделась. Донован поспешил в церковь сообщить остальным, Ваня остался с гостями. Парень радостно улыбался, рассматривая Хромушку, но где-то глубоко в его душе Сычкова видела напряженность. Освободившееся от старых легковушек места занимало несколько небольших домиков, сколоченных, как и ворота, из всякого хлама, включая разобранные павильоны строительного рынка. «Вот, Сонька, смотри, что мы придумали! Когда нужно будет защиту от нечисти обновлять...» Мы себе целый квартал опашим. Или опахаем, неважно. В общем, расширим площадь, так сказать. Потихоньку сносим рынок и строим дома. Надоело на головах друг у друга сидеть. Жуть! Супер! А не холодно зимой будет? Неа, смотри. Иван подошел к ближайшему домику, открыл слепленную из мусора дверь. Внутри всякими тряпками стены утеплены. Вот здесь буржуйка. Совершенно неожиданно нашли. Вон в том соседнем доме место для костра из осколков кирпича сложили. Чидить, конечно, будет сильно, но лучше в дыму и тепле, чем на свежем холоде. Конечно, всех сюда не переселишь, но мы и вон те две многоэтажки осваиваем. И вообще это временно. «Помнишь частный сектор на Советской улице? Может, через пару лет туда переберемся, если сил, конечно, хватит. Нас ведь мало совсем. Оно хорошо, с одной стороны, еды и воды меньше нужно, а с другой не очень. Сама понимаешь». «Думаю, скоро полегче будет». Марина, естественно, знала, о чем говорит девушка. Ведь мы не раз это обсуждали. Новый торговый маршрут принесет пользу и роднику, и приречью. Конечно, поначалу игра будет в одни ворота, но с годами, когда на родине Сони, благодаря белорусским друзьям, наладится быт, станет полегче. Да и Шевченко очень не хотел расставаться с Хромушкой, а значит, сюда зачистят и житомирцы. Но Соня рассказать Ивану об этом не успела, распахнулись ворота храмовой территории. Жители родника стояли внутри, казалось, в полном составе. На встречу никто не бежал, руками приветственно не махал. Люди чего-то ждали. «Ладно, девчата, пойдемте!» Ваня довольно быстро двинулся вперед и через несколько секунд обогнал ведьм. Встав в толпу, он тоже замер. «Что они задумали? Почему так себя ведут?» – прошептала Соня. «Не знаю». «Помнишь, второй охранник говорил про то, что кто-то в твоем образе уже приходил, и не один раз?» «Добро пожаловать!» — холодно улыбнулась Дарья Степановна, ощупывая посетителей колючим взглядом. «Верочка, что происходит?» — целительница нашла в толпе дорогое лицо. «Заходи!» — проигнорировала вопрос Вера. Снова захлестнула обида, как возле первых ворот. Стараясь не расплакаться, под прицелом нескольких десятков глаз девушка зашла во двор. Вздох облегчения прокатился по приходу. Верочка взвизгнула и бросилась на шею хромушки Даша улыбнулась, сделала шаг вперед и сгребла в охапку Марину. Ведьма беспомощно пискнула, на радостях богатырша чуть ее не задушила. — Тобой уже три раза притворялись! — верещала Вера. Но ни одна скотина не прошла за линию защиты. «Сонечка, я так рада, так рада! Ух, вернулась! А мы скучали. А Левушка уже головку держит. Ходим в город, только меня не пускают, потому что Левушка маленький. А он уже улыбаться начал. А ты ведь говорила, что зимой придешь? Веру начали оттеснять. Каждый хотел обнять Соню. Марине тоже досталась часть всеобщей любви. Хромушка плакала и смеялась, слушала бессистемно вываливаемые новости и пыталась рассказать свои, и все это одновременно. Она была счастлива. Когда эмоции немного схлынули, машину загнали во двор. Целительница взялась показывать гостинцы, которыми ведьмы забили багажник и салон. Льняное и подсолнечное масло, мука, овсяная крупа, фасоль, вяленое мясо, сушеные ягоды и грибы, картошка, трехлитровая банка меда, сало. Всего по чуть-чуть. Кроме того, Кривицкая привезла кое-какие лекарственные травы, отвары, пилюли и медицинские инструменты, которыми поделилась запасливая Татьяна Петровна, а также семена и большой пакет стирального порошка. Персонально для Верочки Софья приберегла погремушки и детскую одежду. Этого добра было валом в каждом доме приречья, и хозяйки буквально упрашивали взять именно их пакеты с вещами. Чердаки и чуланы не резиновые, а детское приданное еще с советских времен выбрасывать было не принято. Дарья Степановна, дядька Тихон и Сычкова в празднике подарков не участвовали. Они закрылись в приходском доме и вели очень оживленную беседу. «Сочувствуем. Тяжело терять людей». Равнодушный тон Дарьи не слишком вязался со словами. Но следующий вопрос оказался более эмоционально окрашен. «А это просковье не может пойти по вашему следу и устроить здесь то же самое?» «Вряд ли», — Марина постаралась, чтобы голос звучал уверенно. «Не думаю, что родник Веры представляет для нее интерес. Да и слежки мы никакой не заметили». Тихон тоже кратко выразил соболезнования и заговорил совсем о другом, о планах житомирских ведьмаков. «Не нравится мне все это. Мы тут потихоньку-полегоньку выживаем, друг к другу привыкли. Тяжело, но стабильно. А если сюда всякие новоселы припрутся, кто его знает, как оно будет?» — Да и вообще, проводники какие-то с левой резьбой в башке. Кавалер этот Сонькин. А если мужик девчонке голову задурил? — Да даже если и нет. Этот ваш проводник туда-сюда через нас будет всяких водить, я правильно понял? Типа перевалочного пункта. Это же проходной двор получится. — Не отказывайтесь, — мягко говорила Сычкова. Подумайте, какие перспективы открываются перед приходом. Не сразу, конечно, это дело не одного года. Да и Дмитрий пока наш единственный знакомый проводник. Но в будущем, лет через 10-20, мы хотим ввести общую валюту, общие школы. Например, к вам начнут стекаться потенциальные богатыри и целители. Кто-то ведь останется после учебы, понимаете? «Сонечка все-таки не может жить среди вас. Ей нужен домик на отшибе. Некоторая волжба опасна для окружающих. Да и не стоит забивать гвозди микроскопом. Для поддержания здоровья общины вполне хватит медика без магических способностей. А в Преречье есть две юных знахарки. Еще три почти готовы к работе. Кто-нибудь из них, думаю, согласится на переезд». «Дети начнут рождаться, а главное – выживать. Понадобятся и учителя, и воспитатели. Проще станет добывать ресурсы, начнете выращивать овощи, печь хлеб, как у нас. Можно будет заняться производством, возродить какое-нибудь маленькое предприятие. У вас очень большая территория свободна от тумана, и Соня говорила, что почти половина занята промышленной частью». Люди будут торговать, путешествовать, выбирать место жительства под себя. Уверена, количество жителей родника многократно возрастет. Да и сам он станет больше, безопасней и живей, что ли. Марина, Дарья поморщилась. Ты пойми, мы не отказываемся. Не глупцы, все понимаем. Это ошарашивающие перспективы. Но Тихон прав. «Мы своими силами не можем один квартал для себя отвоевать. А ты про таможню, гостиничный комплекс, безопасную дорогу от точки выхода». «Нереально». Но Сонька вернулась, может, подучила чего. «Вот и поглядим, на что она способна. Может, и сдюжим глобализацию. Сама же говоришь, дело ни одного года. Не будем загадывать». Марина бросила быстрый взгляд на богатыршу и ничего не сказала. Но указала глазами на Тихона. Дарья прищурилась, а потом заявила. «Прихожане так до утра будут гуманитарную помощь изучать. Тихон, надо бы ускорить это дело!» Дядька пробурчал, вставая. «Сказали бы, дорогой товарищ, выйди на минуточку, нам посекретничать надо!» После того, как дверь за мужчиной закрылась, Даша скрестила руки на груди. «Ну, в чем подвох?» Сычкова вздохнула. «Соня планировала вернуться домой зимой. Пусть это так и останется. Не хотела тихо на заранее расстраивать». Дарья встала возле окна. Люди развели два костра прямо во дворе и готовили ужин в двух больших выворках. Хромушка сидела на крыльце церкви и что-то рассказывала, а весь приход внимал. «А там тогда кто? Глюк?» «Нет, конечно». Марина тоже подошла к окну. «Она просто очень волновалась. Вот и решили незапланированно вас навестить. Я уйду на рассвете. Ушла бы сразу, прямо сейчас, но перед новой дорогой вырый должен полностью, как бы это, отпустить». Нужно хотя бы несколько часов передышки. А Соня останется только до тех пор, пока Игнат и Павлюк не придут. Они ее вернут в Преречи, сама-то она не умеет еще. Честно говоря, ее обучение пошло не так, как планировалось, из-за чумы. И мне по-прежнему нужна ее помощь. Простите. Дарья угрюмо заявила. Правильно Тихона выгнала. Он быстро бы растрепал. Пусть люди пока порадуются, но я вот что хочу сказать. Если с хромоножкой что-то случится, можешь здесь больше не появляться. Голову откручу.